«Совершенная женщина». Say, say, Мистер м о р ч е к проснулся. Во рту горечь, в ушах все еще звенит смех Джона Оуэна Кларка. Он помнил, Джордж смеялся, а что было потом, сказать уже не мог. «Да, вот это отпраздновали».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 п у с сначала разберется со своей примитивной женой. При чем тут мира?» «Я свою жену люблю», – решительно заявил Морчик. «Она чертовски заботливая и нежная. Не то что твоя, сплошные нервозы». «Не поймешь этих толстокожих консерваторов. Похоже, они восхищаются изъянами своих жен не меньше, чем их достоинствами. А может и больше».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 «Мира!» – позвал Морчик. «Кофе готов?» Молчание. Потом с нижнего этажа донесся звонкий голосок. «Минутку!» Морчик набросил халат, по-прежнему сонно щурясь. «Спасибо государству. Все три дня не рабочие. Можно будет прийти в себя после вчерашней вечеринки». Он спустился вниз. Там суетилась Мира. Она отставила для него стул,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 Машина деликатно хранила молчание всю дорогу до самых ремонтных мастерских.